соединение и выделение уголовных дел и материалов из уголовного дела. Соединение уголовных дел. Решение о соединении уголовных дел принимает прокурор. Дознаватель, следователь, руководитель следственной группы и начальник следственного отдела могут лишь возбудить перед прокурором соответствующее ходатайство в соответствии со статьей 153 упк в одном производстве могут быть соединены первое дела по обвинению нескольких лиц в соучастии в совершении одного или нескольких преступлений второе дела по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений Третье. Дело по обвинению в совершении особо тяжкого преступления с делом о заранее необещанном укрывательстве этого преступления. Четвертое. Дела, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания, полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц. Указанный перечень не исчерпывающий. Соединение уголовных дел – это право, а не обязанность. Принятое прокурором решение о соединении дел оформляется постановлением. Содержание такого документа законодателем не регламентировано. Однако в приложении номер 47 к статье 476 УПК содержится бланк данного процессуального документа. При соединении нескольких уголовных дел в одном производстве срок следствия исчислять по тому делу, по которому он является наиболее длительным. При этом календарное время расследования по остальным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается. Выделение уголовного дела. В отличие от соединения, выделять уголовные дела в отдельное производство вправе не только прокурор, но и дознаватель и следователь. указанные лица вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело первое в отношении отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях совершенных в соучастии в случаях указанных в пунктах с 1 по 3 части 1 статьи 208 упк Второе. В отношении несовершеннолетнего обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми. Третье. В отношении иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу. Когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования. Четвертое. Когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов. Пятое. Когда по одному уголовному делу один или несколько обвиняемых не поддержали заявленные другим. обвиняемым ходатайство о разрешении его дела судом присяжных. Шестое. В отношении невменяемого соучастника или соучастника, психическое расстройство которого наступило после совершения преступления. Названные основания выделения уголовного дела применимы на стадии предварительного расследования. Выделение уголовного дела возможно при одновременном стечении следующих трех условий. Первое. Это вызывается необходимостью. Второе. Выделение дела не может повлиять на всесторонность и объективность исследования обстоятельств как первого, так и второго из уголовных дел. Третье. Возможно раздельное судебное рассмотрение каждого из уголовных дел. Решение о выделении уголовного дела принимается также, когда отсутствует связь между делами, о которой упоминается в статье 153 УПК, применительно к соединению дел. Выделение дела всегда производится по постановлению компетентного органа. При выделении дела в отдельное производство копии следственных документов должны быть удостоверены. В суд нельзя направлять неудостоверенные ксерокопии протоколов следственных действий и иных процессуальных документов. В случае несоблюдения этого правила у суда не будет возможности проверить допустимость представленных доказательств. Выделение материалов из уголовного дела в отдельное производство. Дознаватель или следователь, а при определенных обстоятельствах руководитель или член следственной группы, а также начальник следственного отдела. Вправе принять решение о выделении из уголовного дела материалов, содержащих сведения о новом преступлении. Данное решение может быть принято, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым преступлением. Оформляется оно постановлением по форме аналогичным постановлению о выделении уголовного дела. Материалы из уголовного дела выделяются в виде копий документов. Подлинники документов рекомендуется оставлять в уголовном деле. Выделенные материалы направляются прокурору для определения, кто будет производить по нему проверку в порядке статьи 144 УПК. Срок предварительной проверки такого материала составляет не более трех дней с момента получения их следователем. Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания вправе по ходатайству следователя, дознавателя продлить этот срок до 10 дней. При необходимости проведения документальных проверок или ревизий. прокурор уполномочен увеличить его до тридцати суток